Одетый в ту же мантию, в какую накануне облачался Арамис, епископ сел в карету, арамис, которого его бледность и печаль изменили еще больше, чем надетые им облачения дьякона, сел рядом с епископом. Карета остановилась у подъезда Уайтхолла. Было около девяти часов утра. Все было в том же виде, как и накануне. Передние в коридоры были по-прежнему полны караульными.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 и король склонив в колени как самый смиренный из людей начал свою исповедь